Глава двадцать вторая. Профитроли. Жизнь похожа на профитроль. На пустой профитроль без начинки. Ты берешь ее в руки, думаешь о том, что вот сейчас откусишь, насладишься нежным и сладким кремом. Кусаешь, а там пустота. Она в очередной раз провела тебя, сыграла по-своему, разрушила твои планы, перевернула сынок на голову. А все почему? Потому что написано неверно. Жизнь... Это профи-тролль. Троллит так по полной. Вероятно, ее тоже готовил кондитер с золотыми руками, или, может быть, всему виной одна запутавшаяся булочка и ее привычка совать свой нос в чужие дела. Но, увы, как бы ни хотелось, она не сможет ничего изменить, потому что профи-тролль сильнее булочки, как бы она ни выпендривалась. Лиля. После концерта Стелс. «Я и напросилась сюда, чтобы поговорить». Лиля внимательно рассматривала стену, расписанную в стиле «кондитерский абстракционизм». Максим Старший оторвался на славу. Из огромной во всю дальнюю стену разноцветной воронки вылетали тортики, разные надписи, сумасшедший реалистичный калейдоскоп всего, что можно приготовить на этой кухне. Красиво. Медленно скользила взглядом дальше». Теперь она понимала задумку художника. Сладости разлетались по кухне. То там, то тут. Встречались в интерьере и на стенах. Войдя в мастерскую, ты сам как будто оказывался в центре этого безумия. «Тебе нравится?» «По-моему, Макс слегка перестарался. Я спросил что-то поспокойнее, а здесь какая-то пончиковая дискотека», прокомментировал Руслан, аккуратно разливая чай. Насыщенный травяной аромат наполнил комнату. «Что?» «Симыч так сказал, когда мы первый раз сюда после ремонта пришли». Лиля все равно продолжала хихикать над его словами, ровно до тех пор, пока на стол не водрузили профитроли, а в голову не пришла гениальная идея. «А как ты назовешь свою мастерскую?» «Уже начала интервью?» — пододвинул к ней дымящуюся чашку. «Не думал об этом. Можно обыграть это безумие. Кэнди Дэнс, как тебе? Или Крейзи Кэнди?» Она поймала себя на мысли, что специально пытается отвлечь его и не позволить начать задуманный им неизвестный разговор. Пока получалось вполне прилично. «Надо подумать», — ответил чуть оттаивший после пары глотков чая Руслан. «Ладно, что там у тебя за вопросы? И не забудь продегустировать, тебе о них статью писать и рецепт». Окей, девушка недовольно на него покосилась. «А где серьезный разговор?» Паника внутри нее растерялась. «Слышь, горим, не горим? Еще приступы будут. Или пока можно перекурить за углом?» Пока паника выкуривала свой косячок запрещенного в стране гербария, Лиля нажала кнопку записи на диктофоне. «Руслан, многие девушки пытались дома печь эклеры и профитроли. Почти все сталкивались с одной проблемой. Когда ставишь их в духовку, они слишком сильно поднимаются, трескаются или вообще выворачиваются так, что в них нельзя залить крем». Как этого избежать? Есть ли особая технология? «Особой нет. Есть общепринятое, про которую многие забывают», начал рассказ парень. Но осекся, заметив, что Лилия откусила пирожное и изменилась в лице. «Что-то не так?» Все классно, Руслан. Но где начинка?» Девушка продемонстрировала абсолютно пустую профитролину. «Приехал ревизор». Немая сцена затянулась почти на минуту. Лиля удивленно разглядывала кондитера. Кондитер же корил себя, на чем свет стоит. Нет, ну что она с ним делает? Забыл про крем, все испортил, да еще и огрызался на нее с порога. После такого провала о разговоре не может быть и речи. Интересно, если он сейчас пару раз приложится головой об стол, ему сразу диагноз поставят, или сперва вызовут специалистов, экспериментировать не стал. а с удовольствием присоединился к внезапно рассмеявшейся Лиле. Полчаса спустя, как и договорились, она ушла. Напоследок, получив странный, смущающий душу и сердце разговор, забыл спросить, как себя чувствуешь? Ничего не болит? Они стояли у двери. Руслан небрежно облокотился на один косяк, Лиля на другой. К концу интервью замороженный ревностью кондитер Растаял окончательно и, к счастью, превратился в привычного ей мастера смущающих шуточек и пирожных. Сегодня он облажался с пирожными, но прокачал уровень до смущающих жестов. Протянул руку и аккуратно коснулся ее волос, чуть приподнял, разглядывая кровоподтёк. Лиля вся сжалась, сгорая от стыда. А какой девушке понравится стоять вот так, под пристальным взглядом мужчины, в которого отчаянно влюблена? да ради него возможно она согласилась бы надеть платье из тех коробок в шкафу один раз пусть увидит ее один раз такой а не пристально разглядывает треклятый синяк может тебе к доктору сходить вдруг там сотрясение чуть нахмурившись предложил руслан не надо отпрянула и пригладила растрепанные волосы все в порядке мама утром вернулась как только отец найдется разберется Макс помог Петьке реанимировать карандаши. Сегодня у них очередной урок. В общем, все нормально. Вывалила все, что пришло в больную голову на здоровую кондитерскую. «Мне пора. Я уже опаздываю». Схватила куртку и, натягивая ее по дороге, выбежала из мастерской. Руслан не пошел следом. Отпустил и сам ненавидел себя за это. Ровно до тех пор, пока дверь снова не открылась, неожиданный гость осторожно поставил в угол запасной черный зонт. Я могу войти. После возвращения в Россию жизнь Руслана Никитина изменилась до неузнаваемости. Во-первых, он променял имя и карьеру подающего надежды кондитера в Европе на сына и страну, которая хранила самые болезненные воспоминания в его жизни. Во-вторых, купил эту квартиру со странными соседями. В-третьих, Лиля. В четвертых, сейчас на пороге его мастерской с загадочной полуулыбкой стоит неизвестный бизнесмен, на чьи доходы уже заглядываются составители списка Форбс. Да, пожалуйста, отошел в сторону, впуская гостя. Тот сделал всего несколько шагов и медленно оглянулся по пути, оценивая интерьер помещения цепким взглядом. Вы хотели что-то заказать? Владимир, если не ошибаюсь. Ошибаетесь, улыбнулся. В первом утверждении, «И совершенно правы, когда говорите о моем имени. Хорошая память». «Спасибо». С не меньшей иронией в голосе отозвался Руслан. «Но, думаю, вы пришли сюда не для того, чтобы похвалить мою память». «И тут вы совершенно правы. Присядем?» По-хозяйски указал рукой на стулья, как будто студия принадлежала ему, а не озадаченному кондитеру напротив. «Я ненадолго». «Хорошо. Так что же мы будем недолго обсуждать?» Руслан подошел к столу, но не сел, просто из вредности. Лазовский вредность оценил, поддержал и тоже остался стоять. Одну нашу общую знакомую. Телефон упорно жужжал. Лиля выпрыгнула из автобуса и, перемахнув через лужу, поскользнулась на тонкой корочке льда. Устояла. Чертыхнулась на ударивший к приближению ночи морозец и ответила на вызов. «Лилька, тебя где носит?» — кричал в трубку Эд. На заднем плане, судя по резким звукам и гулу голосов, вовсю шел концерт. Задержалась на интервью. «Через пять минут буду!» — крикнула девушка в ответ и поймала неодобрительный взгляд случайного прохожего. Орут тут всякие непонятные особы на всю улицу. «Не вздумай пропустить наш выход! Ты мой талисман! Без твоих обнимашек на сцену не пойду!» Не унималась на том конце будущая звезда рок-сцены. Если не перестанешь меня отвлекать, я упаду. Сломаю ногу, и вместо концерта мы все поедем в травмпункт. Иду, короче, жди». Не дождавшись ответа, отключилась и сунула телефон в карман куртки. Эдик нервничает. Вот и цепляется. Зубы заговаривает. «Еще бы». Первый совместный выход с Кэт. Хоть друг и не признавал, но запала ему это рок-кошечка в мысли и сердце. Лили частенько слушала его рассказы о совместных репетициях и была поначалу рада, что он так быстро и серьезно влип после Марины. Но после утренних фото радости как не бывало. Этот концерт тяжело дастся не только Эдику. Гремела музыка. Судя по таймингу, выступала уже третья группа. Среднего размера зал от одной барной стойки до другой был наполнен людьми соответствующего образа. Кожа, цепи, длинные волосы и фанатские майки известных рок-групп. Кто-то прыгал в центре и у невысокой сцены. Кто-то надирался и готовился слэмить по-взрослому, когда выйдет стелс, и еще одна команда потяжелее. Туда-сюда основали фотографы. Лили заметила в толпе темных одежд светлую макушку хрупкой пронырливой девушки, С фотоаппаратом в руках Ритка вынурнула совсем рядом, приветливо махнула и умчалась дальше. Лиле же предстояло осторожно протиснуться ко входу за кулисы. Она аккуратно лавировала между людьми со стаканами, в большинстве которых плескалась пенная. Редко кто заказывал на рок-концерте другие напитки. Облегченно выдохнула, добравшись до конца стойки. Там народа почти не было. Глухое место. И сцены не видно, и бармены сюда подходят нечасто. Какой-то лохматый, взъерошенный тип сидел на стуле и глушил дорогой коньяк, закусывая за лимонными дольками. Девушке его всколокоченная рыжая шевелюра показалась странно знакомой, но идентифицировать объект не было ни желания, ни времени. Пронеслась мимо, кивнула знакомому охраннику и убежала работать талисманом. Явилась, наконец! Группа как раз направлялась к сцене полным составом, частично уже нетрезвым. Но какому рокеру мешает задать жару алкоголь в крови? «Иди сюда, талисманчик!» Нервный и веселый Эд налетел на нее и обнял так крепко, что она мысленно попрощалась с ребрами. «Сейчас талисманчик сломается!» — пропыхтела Лиля, выворачиваясь из его рук. Отошла на пару шагов и присвистнула. «Вау! Вы прям командас! показала большой палец вверх. «Да, ребята выглядели колоритно». Заказали себе майки с фоткой группы и названием. Кэт выделялась в своем коротком топе, облегающем ее высокую полную грудь. Плоский живот с пирсингом-черепушкой притягивал взгляд. Растрепанные темные волосы, яркий мейкап, оттеняющий серые глаза так, что они казались белыми омутами. Кожаные штаны со шнуровкой по бокам идеально сидели на стройных ногах, длину которых подчеркивали сапоги на высокой шпильке. То, что эта Дива, мать Симыча, мать, которая бросила своего сына, не укладывалась в голове. Но на том фото в Вайбере была именно она. Сомнений быть не могло. Руслан все еще... Да, здесь Лили не выдержать никакого сравнения. Красавица против булочки. Угадайте, кто победит? Если в сердце кондитера и может быть булочка, то только в сфере профессиональных интересов. Мужчина же предпочтет стройную, сексуальную красотку. «Нравится?» — Кэт придумала, — гордо заявил Эдик, восхищенно глядя на свою вокалистку. «Стелс на сцену!» — крикнул парень-организатор, размахивая руками. «Удачи, ребята! Я пойду в зал! Буду самым преданным вашим фаном. Через силу улыбнулась Лиля и, проводив взглядом любимую рок-команду, отправилась к выходу из-за кулис. Эд вышел на сцену один под крики преданных фанаток из первого ряда. Задал ритм первой песни, его голос наполнил все вокруг. Низкий, завораживающий и сегодня странно веселый. Лиля почувствовала это каким-то невероятным седьмым или восьмым по счету чувством. Зал вдохнул и не смог выдохнуть, когда на сцену вышла Кэт. С грацией черной пантеры она подошла к Эду и положила руку ему на плечо. Нежно провела и начала свою партию. Это был шок. Они выбрали идеальный день для премьеры. Сегодня в зале были свои да наши. Те, кто в тусовке достаточно долго, чтобы хорошо помнить и Кэт и знать группу Стелс. Стоило первой песни закончиться, как на Лилю обрушился грохот аплодисментов, криков и визгов. «Добро пожаловать домой, Кэт!» кричали из одного угла. «Эд, счастливый сукин сын!» кричали из другого. Девчонки шумели не меньше, но по другой причине. Она слишком близко была к их любимому Эдику. Для большинства фанаток стелс вокалистка стала дополнительным катализатором чувств к солисту. Ревность. Они не помнили взлет предыдущего проекта «Кэт», и в большинстве своем не следили за успехами ее группы за границей. Песня шла за песней. Обстановка на сцене и в зале накалялась. Зрители так отрывались на самые активные ядерные песни из старых альбомов «Стелс», что одному из слэмщиков выбили зуб, тут же залили его рану пивом и счастливо продолжили. Аккорды последней песни, совсем новой, той, что слышала только Лиля на репетиции, пробирали до дрожи. Вот уж правда. Одно дело — слушать музыку на репточке. И совсем другое — в зале, где коктейль звуков смешивался с сотней голосов. девушка зажмурилась наслаждаясь мелодией и резко открыла глаза когда по залу пронесся восхищённый женский вздох все как одна о боже какой сексуальный кричала стоящая рядом девушка своей подруге я бы с ним зажгла о крик слился с остальными эд в своем репертуаре хихикнула лиля глядя как полуобнаженный эд швыряет в толпу футболку Невольно вспомнила, почему периодически влюблялась в лучшего друга. Высокий, красивый и соблазнительный на сцене, он будто взлетал над всей обыденностью и превращался в недостижимую мечту. Спасала лишь одну. Лиля прекрасно помнила, каким он был без двух передних зубов и как показывал ей свое самое ценное достоинство в садике. Оставалось надеяться, что с того момента все подросло и его фанатки не были разочарованы. Завершающий номер их программы подходил к концу, и Лиля невольно затаила дыхание. Что же они решили? Все останется как есть, или зрителей ждет горячая сцена. Она не знала почему, но это казалось важным, как будто могло служить показателем. Успел это влипнуть окончательно, или еще есть шанс на спасение. Затаив дыхание, девушка смотрела на сцену. Концовка не изменилась, вроде бы. Солисты застыли. Кэт чуть откинулась назад, полностью доверяя себя его держащей за талию руке. Губы Эда замерли в миллиметрах от ее шеи, голова чуть склонена. Зал замер в ожидании последних аккордов, но парень их не дождался. В одно мгновение выпрямился и притянул девушку к себе для заключительного горячего поцелуя. То, что он был самый настоящий... Разглядел бы и слепой. Кэт дернулась и попыталась отвесить ему пощечину, но он поймал ее руку на подлете, отстранился, поцеловал ладонь и быстро покинул сцену. Лили метнулась за кулисы, не замечая, что следом натыкаясь на людей, идет еще один человек. Он подошел к сцене, как только услышал вокалистку и пристально следил за ней взглядом все выступление.